Глава 17. Где-то я читал, что когда в знаменитом фильме Птицы потребовалось снять нападение пернатых на человека, приглашённые цирковые дрессировщики, как ни старались, не сумели добиться от птичек правдоподобия. Так что в конце концов режиссер был вынужден прибегнуть к комбинированным съемкам и мультипликации. Эх, подумал я, взглянув на небо. сюда бы сейчас на минуту Альфреда Хичкока. Старик бы обзавидовался. Закройте голову руками, скомандовал я. И зажмурьтесь, да быстрее, черт вас. Стая серых ворон пронеслась над головой шефа госкорпорации Фармака, и каждая из птиц, подобно пикирующему бомбардировщику, по очереди сбрасывала на Болеслава Яновича порцию дерьма. Это выглядело смешно, но и величественно. Потоцкий, закрыв глаза и защитив голову руками, стоял неподвижно, шёл какой-нибудь монумент на городской площади и медленно плюх, плюх, плюх, покрывался белыми пятнами жидкого помёта. Лишь после того, как последняя ворона, отбомбившись, растворилась в небе, глава Формака осторожно разлепил глаза, глянул на свой рукав и выдохнул: "Ох, ёж твою так. Теперь костюм от Брионе уже никогда не будет как новенький", злорадно сказал я. Плакали ваши 12 штук евробаксов. И вам еще повезло, что мы живем не на Маврикии, к примеру. Тамошние дронты уделали бы вас сверху гораздо сильнее. Значит, я везунчик, ухмыльнулся по Потоцкий. Он не выглядел расстроенным. Когда мне было лет тридцать, я поучаствовал в довольно грязной пиар-компании. Вот, наверное, и прилетела за грехи молодости. Это что, все? И вы не играли со мной в поддавки? Отнюдь, я развел руками. все по-честному. Как ни это максимум. Тогда возвращайтесь в кабинет. найдете дорогу, а я пока умоюсь и сменю гардероб. Дожидаясь хозяина, я разглядывал фотографии в рамках. Сюжеты разнообразьем не балбыли. На каждом снимке был по Потоцкий в компании какой-то персоны. Лица одних мне были неизвестны, а других я быстро узнавал. Иван Павел II, Иосиф Броский, Стивен Спилберг, Илон Маск. Не без удивления я обнаружил на одной из совместных фото историческую лысину Дорогина. Да уж, глава фармака явно не из трусливых, подумал я. Вряд ли в России остались начальники, у которых на стене по-прежнему висит наш бывший верховный вождь. После 4 декабря он, мягко говоря, вышел из моды. Павел Павлович, был, конечно, изверг и самодур, но совсем не глупец. Послышался голос у меня за спиной. Это в кабинет вернулся Потоцкий, умытый и посвежевший. На нем был уже другой, темно бордовый и не менее роскошный костюм. Роман Ильич, что вы знали, вопреки всем слухам, он не требовал бессмертия и не заставлял нас изобретать для него какую-то чудодейственную кремлевскую таблетку, продлевающую жизнь. Ну что-то он, наверное, требовал от Фармака, пульвопытывал я. Болеслав Янович кивнул. А как же? И звонил, и вызывал на старую площадь, и раза три лично приезжал сюда. Дорогину хотелось все на свете контролировать, в том числе и собственную жизнь и смерть. То есть спрятать в своём зубе ампулу с соистым калием утащил я, чтобы если вдруг с ним, как в Ливии, то сразу хруст и на небо без мучений. Не так грубо, Роман Ильич, не так грубо, покачал головой Потоцкий. Хотя в целом аналогию вы уловили верно. Если ты хозяин чужих жизней, а своей нет, то какой ты к дьяволу великий вождь? Дорогин хотел держать руку на каждом пульсе, в том числе и собственном. Не успел. Как у нас говорят, человек предполагает, а миокард располагает. Неужели его просто свалил инфаркт, удивился я. Как самого обычного, рядового человека. Что-то мне не верится. За ним ведь должны были наблюдать лучшие врачи. Блеслав Янкович прошёлся по кабинету и присел на край стола. У Брежнева или Андропова врачи были не хуже, сказал он. Сильно им это помогло, в конечном счете. Даже в 21 веке доктора и волшебники. Когда человеку приходит срок, срабатывает многие факторы одновременно. Возьмите лоскут лучшей ткани. Если он новый, и в нем появилась одна дырка, мы ее легко заштукапым. Если он старый и ветхий, он расползается и превращается в тысячу дыр. Фармакология может много, но до известного предела. В общем, я не думаю, что кто-нибудь его специально травил. Врач-вредитель это популярный страшилка. вроде чёрной руки или гроба на колесиках, которыми дети пугают друг друга. Однако мы-то с вами взрослые люди. Услышал бы Лёвка это мы, вот бы посмеялся, машинально подумал я. Для него я так и остался шкетом Ромиком. и, что особенно обидно: в его присутствии я именно таким и становился. Даже когда мы с ним сравнялись в росте, я все равно глядел на него гада снизу вверх. И мне хотелось, ему понравиться. Проклятая привычка младшего брата. Левка, кстати, тоже висел здесь на одной из фотографий, правее Папа Римского, левее Дорогина, наискосок от Каспарва и не доходя до Шэррон Стоу. Мой братец и Потоцкий стояли чуть ли не в обнимку возле машины, которая еще не сделала с руины. День был солнечный. Оба улыбались в объектив. Лёвка, был тут вылитый я. Ну, разве что борода погуще, выражение лица понаглее, а право очков подороже. Ну и костюм, конечно же. У него был, если не от Брионе, то от Лагерфельда, Гуччи или Живанши. У меня за всю жизнь таких отродясь не водилось. На Ямале я вообще ходил в телогрейке и в ватных штанах. Атоски проследил за моим взглядом и горестно вздохнул. А ведь в фотографии меньше года. Вы пришли узнать, почему я отдал Льву Ильичу эту замечательную машину, и не причастен ли я к аварии? Да ладно, не стесняйтесь. Я не самый лучший физиономист, но это у вас на лице написано, как к слоку. Теперь думаю, Вы получили ответы на оба вопроса. Ваш брат не просто работал на меня, мы дружили. Ни причин, ни намерений, ни желаний причинить зло человеку, которому я обязан жизнью, у меня не было. Ничего, кроме благодарности. А формы благодарности бывают разными. Если бы не Лев Ильич, в мой Астре Мартин попал бы граната Карла Нагеля. Так что когда ваш брат покидал Формако, я уговорил его принести подарок именно этот автомобиль. Ужасно жаль, что он так мало успел на нем поездить. Болеслав Янович дотянулся до верхнего ящика стола, вытащил оттуда бежевую папку с уже знакомым злочёным гензелем БП и протянул мне: "Вот я вам копию распечатал. Возьмите на память", сказал он. "Там внутри еще несколько общих снимков, селфи. У них качество похуже, но они поживее". "Ой, простите, Роман Ильич, слово поживее, совсем уж неуместно. Но я, правда, все еще не могу представить его мертвым. Ну, совершенно в голове у меня не укладывается". Я раскрыл папку и начал перебирать фотографии. На тех, которые мне попадались, лёвка щурился, как довольный кот. Снимки были летними, прошлогодними, беззаботными. А в этом году вы с ним часто встречались, спросил я. Редко, вздохнул Потоцкий и еще раз с досадой в голосе повторил. Редко. И всякий раз как-то набегу, посидим на лавочке, выпьем по рюмочке и в разные стороны по своим делам. После 4 декабря я ведь собирался уходить из фармака, но Лев Ильич настоял, чтобы я остался. Он уже к тому времени служил где-то в Минфине и сказал, чтобы я ни о чем не волновался, он все уладит. А я ведь даже не знал, кем он работал на новом месте. Однажды я у него спросил про это, а он в ответ засмеялся, сказал, что заведует там справедливостью, ну как обычно. Хотя, может, он всерьез говорил. У него и раньше Порой было трудно понять, шутит он или нет. А уж в этом году, так тем более. Он что, изменился в последнее время? Я постарался, чтобы мой вопрос звучал естественно, как будто я знал, каким мой братец был в предпоследнее время и в предпредпоследнее, и предпредпредпоследнее, как будто бы вся мозаичная картина под названием Удивительная жизнь и непонятная смерть лева Лича мною почти собрана, и мне недостаёт пары, тройки пазлов. Не то чтобы изменился, но потоски взял из папки фотографии и перетасовал их. Наверху оказался снимок, сделанный в другое время. Осень? Нет, скорее все таки весна, апрель или май. На Болеславе Яновиче легкая куртка, на браце плащ и кепка. Солнца в кадре еще мало, и у Лёвки улыбка еле-еле тлеет, как лампочка в полумраке. Лицо загорелое, Но сам загар не здешний. У нашей команды после Танзании такой же. Он уже в начале мая как будто впал в меланхолию. Глава фармака вернул снимки обратно в папку, стал каким-то мрачным, озабоченным и дёрганым. Даже анекдоты, и те, рассказывал не смешные. Я ему таблетки предлагал, хорошие стимуляторы. Мы у швейцарцев купили лицензию и чуть-чуть довели до ума. "Нет", говорит, "спасибо, не надо таблеток". Это у меня не внутри, а снаружи. И что он имел в виду? Я не понял. А потом вы с ним еще виделись? Поинтересовался я. Мне трудно было вообразить лёгку пребывающим меланхолии. Что? Если эта борьба за справедливость пригасила его темперамент и сделала унылым брюзгой? Надо бы расспросить команду, но деликатно, оберегая память о покойнике, они могут и соврать. Кажется, больше ни разу. Потоцки хлопнул ладонью по столешнице, и из какой-то боковой щели ему в руку выпрыгнул календарик. Хозяин кабинета провел пальцем по глянцевой поверхности и сказал: "Да, верно, это была наша последняя встреча. Потом мы только перезванивались. Я все надеялся, что он хоть на юбилее Фармако у нас появится. Круглая дата, десять лет. И он вроде собирался, а накануне вечером звонит Прости, Болик, не выходит. Важное мероприятие нарисовалось. Не могу подвести человека. Ну и все. А потом я узнаю, В тот день он куда-то спешил и по дороге разбился на машине. Он случайно не намекал вам, какого человека он не хотел подвести? Почему намекал? Пожал плечами Болеслав Янович. Лев Ильич мне прямо его назвал. Сергей Михайлович Коховский. Вы ведь, наверное, знаете, он теперь снова в Москве. Про то, что в Россию вернулся олигарх, которого Дорогин посадил на червончик, а потом выгнал в эмиграцию, я слышал еще в психушке, кажется, от того же политически подкованного санитара Володя. Но чем Каховский сегодня занят, я понятия не имел. Как и о его знакомстве с братцем. Впрочем, это было лишь мизерной частью мое большого неведения о Лёвке последних лет. Я помнил, где вход в лабиринт, и, к сожалению, видел выход из него. Однако сам путь в лабиринте почти весь оставался для меня загадкой. Может, заодно одной подскажете, где мне искать Каховского, спросил я на удачу. Болеслав Янович не подвел. Он тотчас же сообщил мне, что искать его не надо, потому что вот он, его рабочий адрес: Охотный ряд, дом номер один. И добавил, что попасть в это здание можно прямо с улицы и без пропуска. Сергей Каховский теперь там главный. Главный? переспросил я. Там же вроде Госдума. Его что, выбрали спикером? Вы отстали от жизни, улыбнулся Потоцкий. Это вам не упрёк, Роман Ильич. Я и сам не успеваю следить за новостями. раньше мы годами топтались на месте, а сегодня бежим, бежим, бежим. Сходите туда и все увидите сами. Сегодня правда, туда уж поздновато, а завтра, если не ошибаюсь, у них законный выходной. Но послезавтра Три часа спустя я вернулся в нашу конспиративную квартиру. прошел на кухню и сразу понял, что послезавтра буду уже очень далеко от охотного ряда и вообще от Москвы. На кухонном столе с стопкой лежали четыре конверта. А это значило, что здесь успел побывать Сергей Петрович и оставил новое задание. Но не это было самым интересным. Ася, Димитрий и нафталин встретили меня Такими счастливыми лицами, какие бывают у младших школьников накануне каникул. Слон был впереди, их ждали: поход в цирк, качели крушили, катание на пони, конфеты, мороженое и безлимитные посикул. Честное слово, все трое чуть ли не светились от радостных ожиданий и предвкушений. «Из чего у нас праздник, осведомился я? Ну, говорите, кто получил черную метку? Неужели нашли самого Запорожского? Нет, не его, ответил Нафталин. Однако новый клиент тоже первый сорт, продолжил Дмитрий. Это Кеннеров, закончила Ася. Нашли фуфлагона. — Роман Ильич, мы дождались. Я вспомнил сегодняшний дождь из помята и подумал: "Что это непростое совпадение? Это знак в великой вселенской справедливости", не откажешь в своеобразном чувстве юмора.